Джордан Стенхоп уже сидел за столом сав в компании стони Тони Фазана и Ренни Рельф. Джек понял, что Тони натаскивает Джордана перед тем, как тот займет свидетельское место. Он сопровождал свою речь энергичной жестикуляцией. «У меня такое предчувствие, что нас ждет настоящее театральное представление», сказал Джек, когда они продвигались к местам, которые занимали утром. Алексис специально предложила сесть неподалеку от присяжных, чтобы лучше видеть выражения их лиц и жесты. «Боюсь, что ты прав», — сказала Алексис, ставя сумку на пол у ног. Джек, усевшись рядом, оглядел зал. У стены за судейским местом стоял шкаф с разного рода юридической литературой, а у подножия, на покрытом пятнами ковре, кроме столов исца и ответчика, стояла доска, похожая на школьную. Когда он посмотрел чуть левее, где находилось место судебного пристава, его взгляд наткнулся на Франка. Его глаза были похожи на два блестящих шарика из черного мрамора. У Джека возникло искушение помахать Франка рукой, но он подавил его. Достаточно утреннего развлечения. Снова провоцировать этого типа не было смысла. «Интересно», — сказала Алексис, — «Монолог Рэга во время ленча удивил тебя так же, как и меня?» Отведя взгляд от Франка, Джек повернулся к сестре. «Думаю, что более уместно было бы употребить слово «потряс». Это ведь совершенно не в его характере. Могут ли самовлюбленные люди публично признавать себя таковыми? Как правило, нет, если они не прошли курс терапии или у них нет на то особой причины». «Я, конечно, имею в виду людей с подлинной дисфункцией личности». Джек промолчал. Ему не хотелось вступать с Алексис в дискуссию по поводу того, к какой группе принадлежит ее супруг. Вместо этого он спросил. «Скажи, чем может быть этот самоанализ? Временной реакции на стресс? Или он действительно все в себе понял?» «Время покажет», — ответила Алексис. «Но я не теряю надежды. Если реально смотреть на вещи, то Крэг — жертва системы, вынуждающей его вступать в конкуренцию и побеждать всех в конкурентной борьбе». А единственным известным ему индикатором победы была похвала учителей, таких как доктор Браун. «Как сказал Крэг, он привык к похвалам, как наркоман привыкает к зелью. Закончилась учеба, хвалить перестали». и он уподобился наркоману, оставшемуся без наркотика. Одновременно с этим он утратил прежние иллюзии, связанные с медицинской практикой. Думаю, что нечто подобное происходит и с другими врачами, похвала нужна всем. Но это не произошло с тобой, почему? Нет, в какой-то степени это случилось и со мной, когда я работал офтальмологом. Студентом я не заклинивался на успехах, как Рэк. «Помимо медицины у меня были и другие интересы, и мои успехи в интернатуре получили оценку А-». минус. В кармане Джека завибрировал телефон. Войдя в зал, он отключил звуковой сигнал и теперь лихорадочно пытался вытащить аппарат из кармана. «Почему-то телефонный сигнал всегда заставлял его нервничать». «Тебя что-то тревожит?» — спросила Алексис, наблюдая за его усилиями. «Проклятый телефон!» — прошипел он. Наконец ему удалось достать аппарат. Он посмотрел на дисплей, где высветился номер телефона и индекс. Бостон и его пригороды. Затем он вспомнил номер. Звонили из похоронной конторы. — Я скоро вернусь, — бросил он и стал пробираться к выходу. Снова почувствовав на себе взгляд Франка, он даже не обернулся. Только оказавшись за дверью, он ответил на вызов Гарольда. Прием, к сожалению, оказался слишком слабым, и ему пришлось отключиться. Быстро спустившись на лифте на первый этаж, он вышел из здания суда. Нажав на кнопку, он вернул номер. Через пару секунд ему ответил Гарольд, и Джек извинился за плохую связь. «Ничего страшного», — сказал Гарольд. «У меня для вас хорошие новости. Вся бумажная волокита завершена, разрешение получено и все согласовано». «Потрясающе — Потрясающе! — обрадовался Джек. — Когда? Этим вечером? — Нет, это было бы одним из чудес, которых, как известно, не бывает. Все произойдет завтра до полудня. Это самое лучшее, что я мог сделать. Экскаваторы и фургон для перевозки гроба сегодня заняты. Слегка огорчившись, что чудо не случилось, Джек поблагодарил Гарольда и закрыл телефон. Он постоял пару минут, раздумывая, звонить ли Лори. Джек, конечно, понимал, что позвонить следует, но точно знал, как отреагирует на это известие Лори. И он решил позвонить ей не по обычной линии на работу, где она наверняка сейчас находилась, а оставить послание на сотовом, потому что в рабочее время Лори крайне редко обращалась к мобильнику. Когда последовало соединение, он продиктовал сообщение и облегченно вздохнул. Он понимал, что поступил как последний трус, но... Джек вернулся в зал. Джордан стоял на свидетельском месте, а Тони просматривал лежащие на трибуне бумаги. Все хранили молчание. «Что я пропустил?» — спросил он шепотом у Алексис. «Ничего, Джордана только что привели к присяге, и он вот-вот начнет давать показания». «Вскрытие пройдет завтра, когда точно, не знаю, тело эксгумируют утром». «Хорошо», — сказала Алексис, но ее реакция была не такой, какую ожидал Джек. «Не вижу особого энтузиазма», — сказал он. «А откуда ему взяться? Как утром, — сказал Крэк. завтра может быть поздно». Джек в ответ лишь пожал плечами. Он сделал все, что мог. «Я знаю, насколько для вас это тяжело», — произнес Тони так, чтобы все присутствующие в зале могли его услышать. «Но я постараюсь не задержать вас и не причинить вам боли своими вопросами. Но присяжные должны выслушать ваши показания». Джордан с благодарностью кивнул. «Если за столом истца он сидел с гордо выпрямленной спиной, то сейчас его плечи были опущены, а безразличное выражение лица сменилось скорбным». Всем своим видом Джордан выражал уныние и безысходность. Он был в черном костюме, а на белой рубашке выделялся черный галстук. Из наружного кармана пиджака едва заметно выглядывал край черного платка. «Я полагаю, что вы очень тоскуете по жене», — продолжал Тони. «Ведь она была прекрасной, культурной, обожающей вас и любящей жизнь женщиной, не так ли?» «Великий Боже!» – простонал Джек. «После того, как я побывал у него дома, от этого шоу меня тошнит. Не понимаю, куда смотрит Рэндальф, почему он не протестует. Я, конечно, не юрист, но это явно наводящий вопрос». Рэндальф сказал мне, что больше всего проблем для защиты создают показания вдовы или вдовца, и лучшая стратегия при допросе этих людей состоит в том, чтобы убрать их со свидетельского места как можно быстрее. Джордан со слезами в голосе стал рассказывать, какой замечательной женщиной была Пейшенс, насколько гармоничной была их совместная жизнь и как он ее любил. Когда Джордан сбивался, Тони спешил ему на помощь с очередным наводящим вопросом. Пока Джордан страдал перед зрителями, Джек повернул голову и опять оглядел зал. Он заметил Франка, но тот смотрел на свидетеля. В дальнем ряду Джек увидел Карлин. В черном траурном костюме женщина выглядела весьма привлекательно. Джек покачал головой. Бывали моменты, когда он искренне не мог поверить, что люди способны на такой цинизм. Даже из чувства простого приличия ей не следовало здесь появляться. Джек посмотрел на затылок крега Тот сидел совершенно неподвижно. Джек попытался представить, как бы он сам повел себя, попав в такую кошмарную ситуацию. Покосившись на Алексис, он увидел, что там внимательно следит за происходящим. Он уже собрался уходить, когда Тони сменил тему. «А теперь давайте припомним 8 сентября 2005 года», — сказал он. «Насколько я знаю, ваша жена чувствовала себя в тот день не очень хорошо. Не могли бы вы рассказать, что тогда произошло?» Джордан откашлялся и распрямил плечи. «Утром того дня я убедился, что она чувствует себя скверно. Жена позвала меня к себе в спальню, и я увидел, что она очень страдает. На что она жаловалась? На боли в животе и скопление газов». Пейшен сказала, что кашляет сильнее, чем обычно. Добавила, что не спала всю ночь. Она попросила меня пригласить доктора Баумана. Жена хотела, чтобы он приехал немедленно, поскольку у нее не было сил отправиться к нему на прием. Имелись ли какие-нибудь иные симптомы? Она сказала, что у нее болит голова и что она ощущает жар. Итак, симптомы сводились к следующему — «Боль в животе, газы, кашель, головная боль и жар». «Вообще-то у нее всегда было много жалоб, но эти были главными». «Бедная женщина», — вставил Тони. «Вам, наверное, было очень тяжело». «Я делал все, что мог», — сухо ответил Джордан. «Итак, вы вызвали доктора, и доктор явился». «Да, он приехал». «И что произошло потом?» Доктор Бауман ее осмотрел и порекомендовал принимать лекарство, которое прописал ей раньше для улучшения работы пищеварительной системы. Кроме того, он посоветовал ей почаще вставать с постели и бросать курить. Еще доктор Бауман сказал, что она, как ему кажется, встревожена больше, чем обычно, и предложил для пробы принять на ночь небольшую дозу антидепрессанта. Удовлетворилась ли «Пэйшенс» этими рекомендациями? Нет, она хотела антибиотики, но доктор Бауман ей отказал. Сказал, что «Пэйшенс» в них не нуждается. Последовала ли она рекомендациям доктора? Я не знаю, какое лекарство она пила, но с постели она поднялась. Мне показалось, что ей стало значительно лучше. Затем где-то около пяти часов вечера... Пэйшенс сказала, что снова отправляется в постель. Она в этот момент на что-нибудь жаловалась? Нет, я хочу сказать, что небольшие жалобы были у нее постоянно. Именно поэтому она и легла в постель. Что произошло потом? Около семи вечера она неожиданно позвала меня к себе и попросила снова вызвать доктора, поскольку чувствовала себя ужасно. «У нее были те же жалобы, что и утром. Абсолютно другие. Какие именно?» «Боль в груди, начавшаяся примерно за час до того, как она меня позвала. Что еще?» Она жаловалась на сильную слабость и сказала, что у нее была небольшая рвота. Пэйшен с трудом могла сидеть, а ее тело, как она сказала, онемело и словно плавало в воздухе. Пэйшенс жаловалась и на затрудненное дыхание. Одним словом, она была очень плоха. «Судя по вашим словам, положение было действительно серьезным. Вы, вероятно, сильно испугались?» «Да, я был очень расстроен и встревожен». «Итак, кто не выдержал театральную паузу?» «Вы позвонили доктору. Что же вы ему сказали?» «Я сказал ему, что Пэйшенс очень плохо себя чувствует». и что ее надо отправить в больницу. И как отреагировал доктор Бауман на ваши слова о том, что ее следует немедленно госпитализировать? Он хотел, чтобы я описал ему симптомы. Вы это сделали? Вы рассказали ему именно то, что мы от вас услышали сегодня? Почти слово в слово. И как отреагировал на ваши слова доктор Бауман? Он сказал, чтобы вы немедленно вызвали скорую и что он встретит вас в больнице? Нет. Он продолжал задавать мне вопросы, и я был вынужден возвратиться к Пэйшенс, чтобы спросить у нее. Давайте повторим, чтобы я мог все до конца понять. Итак, вы сказали, что ваша супруга находится в ужасном состоянии, а он отправил вас к ней, чтобы выяснить подробности. Вы это хотите нам сказать? Да, именно это. Вы говорили, что по вашему мнению ее немедленно следует отправить в больницу. Да, говорил, я был в ужасе. Так и должно было быть, поскольку ваша жена умирала у вас на глазах. Протестую, заявил Рэндольф. Отвержение сугубо спорное, предположительное и призванное воздействовать на чувства. Протест удовлетворен, сказал судья Дэвидсон. и, обращаясь к присяжным, добавил, «А вы должны игнорировать последнее заявление мистера Фазана, и при рассмотрении данного дела оно не должно играть какой-либо роли». Затем, переключив внимание на Тони, он произнес, «Должен предупредить вас, советник, что впредь я не потерплю заявлений, подобных этому». «Прошу суд меня извинить», — сказал Тони. «Мои чувства взяли верх над рассудком. Этого больше не случится». Алексис склонилась к Джеку и прошептала. «Тони Фазана внушает мне ужас. Скользкий тип и точно знает, что делает». Джек согласно кивнул. Процесс чем-то напоминал ему уличную драку без правил. Тони вернулся к столу истца, чтобы выпить воды. Джек заметил, как он, воспользовавшись тем, что судья не мог этого видеть, подмигнул своей помощнице Ренни Рельф. Вернувшись к трибуне, Тони возобновил допрос. «Во время вашего разговора с доктором, когда Пэйшинс пребывала в столь тяжком состоянии, употреблял ли доктор Бауман словосочетание «инфаркт миокарда» или «сердечный приступ»?» «Да, употреблял». «Доктор сказал, что у нее инфаркт». «Да, он сказал, что так думает». Джек заметил, как Рэк что-то прошептал на ухо Рэндольфу, а тот в ответ кивнул. «Скажите, когда доктор Бауман прибыл в ваш дом, он держался не так, как во время разговора по телефону». «Протестую», — заявил Рэндольф, наводящий вопрос. «Протест принимается», — сказал судья. «Мистер Стенхоп, расскажите нам, что произошло после того, как доктор Бауман прибыл в ваш дом вечером 8 сентября прошлого года». Вид Пэйшенс поверг его в шок, и он сказал, чтобы я немедленно вызывал скорую помощь. Произошло ли резкое изменение в состоянии Пэйшенс за время между телефонным разговором и прибытием доктора Баумана? Нет, не произошло. Не произносил ли доктор Бауман в этот момент слова, которые вы сочли неприемлемыми? Да, произносил. Он обвинил меня в том, что я плохо обрисовал ему состояние Пейшенс. Это вас удивило? Естественно, это меня удивило. Я сказал ему по телефону, что ей плохо, и что, по моему мнению, ее надо сразу отправить в больницу. Благодарю вас, мистер Стэндхоуп. У меня остался лишь один вопрос. Вы помните, как был одет доктор Бауман, когда приехал в ваш дом? «Протестую», — сказал Рэндальф. несущественным. Судья Дэвидсон повертел в руках карандаш и, строго глядя на Тони, спросил, «Имеет ли это отношение к делу, советник?» «Да, имеет и очень существенное», — ответил адвокат. «Это станет совершенно ясным из показаний следующего свидетеля со стороны истца». «Протест отклоняется», — сказал судья. «Свидетель может отвечать». Доктор Бауман прибыл в смокинге, и его сопровождала молодая женщина в платье с глубоким декольте. Некоторые присяжные обменялись многозначительными взглядами. «Вы узнали эту молодую особу?» «Да, я видел ее в приемной доктора Баумана. Это его секретарь». «Не показалось ли вам их наряды странными для врачебного визита?» «Как вам сказать?» — замялся Джордан. «Их одежда указывала на то, что они направлялись на какое-то светское мероприятие, хотя доктор Бауман, как известно, женат. Я тогда еще подумал, что мы нарушили планы доктора Баумана, и он, видимо, поэтому хотел приехать к нам домой, а не встречать нас в больнице». «Благодарю вас, мистер Стэнхоуп», — сказал Тони. «У меня больше нет вопросов». «Мистер Бингем», — произнес судья Дэвидсон, кивнув в сторону Рэндольфа.